Глава ш е с т н а д ц а т а д е г р э встретил меня за прилавком. Он с интересом просматривал журнал продаж и прищелкивал языком. «Надо же!» — повторял он задумчиво. «Ну надо же!» «Господин д е г р э что-то случилось?» Я подошла ближе. Все хорошо, даже слишком хорошо. Это просто удивительно. Я не думал, что лавка может приносить столько денег. О, ты сумела продать все шнурки, даже дополнительную партию. И те старые, что мы нашли в подвале. София, у тебя настоящий талант. Я вымученно усмехнулась. Талант, судя по последним событиям, «Весь мой талант – бабушкино магическое наследство, не грамма собственных заслуг». Перемолвившись с д е г р э еще парой слов, поднялась в комнату. Эмми сидела у окна и читала книгу. «Я наказана», – недовольно пожаловалась она, – «на целую неделю». д е г р э так велела, а Жан его поддержал и даже, даже отец не защитил. А пытался? Нет. Отресил подзатыльник и сказал, что пора завязывать с детскими мечтами. Он прав. Я спиной прижалась к закрытой двери. Иногда мечты приводят к краху. А если... если не мечтать... Эмми захлопнула книгу и всхлипнула. Если не мечтать, то никогда ничего не изменится. Глупая маленькая девочка, если бы ты только знала, как иногда хочется... чтобы ничего не менялось. Ужинала я в одиночестве. Лишь крот заглянул на кухню, чтобы уточнить, как все прошло. Отвратительно. На лице бродяги отразилось понимание. Он вздохнул, переступил с ноги на ногу и пробормотал. Алиё просила напомнить, что однажды ты пообещала не обвинять её в предательстве, пока совсем не разберёшься. Я сейчас прошу о том же самом. Ох, Крот! Я подняла на него взгляд. Когда я мечтала во всём разобраться, то и представить не могла, какие тайны несёт в себе правда. Чувствую себя ужасно. Понимаю. Вряд ли. Мужчина поскрёб подбородок, вышел из кухни, но через несколько секунд вновь вернулся. «Как собираешься поступить?» — спросил он, замерев в дверях. «Последую совету Алиё. Съезжу в у л е р у с и совсем разберусь на месте. Если я действительно герцогиня, то должна владеть неплохим домом и целым штатом прислуги. Почему они не заинтересовались, куда пропала хозяйка? Кто распоряжается бизнесом, который, по словам Ренье, «Довольно велик. Есть у меня друзья. Неужто никто не забил тревогу?» Я отложила ложку. «Завтра же поеду составить компанию», — поразмыслив пару мгновений, я кивнула. «Буду благодарна». На следующее утро мы с Кротом сообщили, что уезжаем за товаром. Появился новый мастер, изготавливающий потрясающую краску для мебели. Не моргнув глазом, соврал крот. Я, как услышал, сразу решил, надо ехать. Вот Софию еле-еле уговорил. Сами понимаете, от меня толку мало, а она сумеет оценить качество. Жан и Дегре глубокомысленно покивали и отпустили нас на три дня. Собрав самое необходимое, мы погрузились в повозку и отправились в путь. Лето уже заканчивалось, в воздухе все больше ощущалась осенняя прохлада, покрывая мурашками открытые участки тела. Над головами висели извечные тучки, время от времени заслоняя солнце дымно-пуховыми боками. А малахитовые макушки деревьев кое-где красовались багряным янтарем. «Даже не заметила, как подкралась осень», — шепнула я, рассматривая окрестности. «В берузе зелень до последнего держится», — кивнул крот, потому и незаметно, а в остальном королевстве уж давненько холода почуяли. Вон, гляди, как стая птиц на юг летит. В берузе лишь круглогодичные печушки, а как в поле выйдешь, сразу на стайку другую перелетных натыкаешься. Он покосился в мою сторону и продолжил. «Мы-то тебя далеко от берузы не пускали». чтоб знакомых не встретила. Первое время и с р ы н ь я общаться запрещено было. Да наследник сам в лавку наведался. Помнишь, Пади? Помню. Я безразлично рассматривала горизонт, стараясь отогнать плохие мысли. Улирус пугал и привлекал одновременно. Последние события заставили заново прожить каждый эпизод, каждое слышанное когда-либо слово. переосмыслить его через призму новых фактов. Уверенности, что герцогиня София Кейт Лайн — это я, все еще не было. Ведьма могла ошибиться, так же, как и Ранье. Вполне возможно, ритуал дал сбой и меня просто переместило в этот мир или притянуло душу, или еще что-то. Но в то, что я — это я и никто иной, верилось охотнее всего. «О, табличку починили!» Крот дёрнул по воде, отправляя лошадь по дороге, на которую указывала кривая деревяшка с яркой надписью «30 тысяч шагов до Улеруза». Крот прекрасно знал, где именно находится дом герцогини, поэтому плутать по улочкам не довелось. Всего 15 минут прошло с тех пор, как мы въехали в город, и вот уже... Ажурный забор, сплошь увитый цветистыми розами, предстал перед моим взволнованным взглядом. — Ну что ж, — шепнула я, наблюдая, как ворота чуть отворились, и в проем высунулась голова кого-то из прислуги. — Сейчас все решится. Либо закидают камнями, либо вознесут на пьедестал. — Герцогиня вернулась! — раздался громкий, но не слишком радостный вопль. Крот усмехнулся. ьеде стал без сомнений я сжала зубы и сняла шляпку вдруг ошиблись но нет ворота распахнулись во всю ширь и конюх в р а с ш и т о й ливреи подбежал к повозке с возвращением госпожа кейтлайн с возвращением непрестанно кланяясь он подхватил коня под у с ц ы надеюсь путешествие прошло хорошо эм спасибо да прошло хорошо Я нервно поправила прическу и повернулась в профиль, позволяя этому странному человеку разглядеть лицо получше. Но, к сожалению, ни прямо, ни боком, ни снизу, ни с макушки он не увидел во мне другого человека. Дальше тянуть смысла не было. Нужно либо принимать герцогский титул, либо поворачивать назад. Я глубоко вздохнула и ступила на землю. «Здравствуй, отчий дом!» «Только прекратите постоянно кланяться!» — рявкнула Налакея. «Голова закружиться может и у меня, и у вас!» Пройдя мимо замершего, как статуя служивого, я направилась к огромному особняку. На ступеньках уже поджидали две смазливых горничных. В белых передничках и кружевных чепчиках они представляли собой прекрасную иллюстрацию какому-нибудь историческому роману. «С прибытием, госпожа Кейтлайн!» Хором поприветствовали они и присели в торопливом реверансе. «Добрый день», — холодно кивнула я. «Уж не знаю, как вела себя прежняя герцогиня, но, полагаю, немного отчужденности не повредит». «Отнести ваши чемоданы в комнату?» — спросила одна из горничных. «Не стоит, чемоданов нет». «О, вы ненадолго?» «Пока не решила». Я вошла в гостиную и остановилась, осматриваясь. «Может...» Какие-то вещицы пробудят воспоминания. Хоть что-то должно показаться знакомым, правда? Но неизвестное прошлое никак не желало вспоминаться. Комната была огромной, неимоверно богатой, сплошь увешанной картинами в золоченых рамах и дорогими тканами коврами. Мягкие диваны, тонконогие кресла, расписные столики, хрустальные подсвечники. Все кричало о любви и роскоши. «А герцогиня-то сиборитствует от души», — пробормотала я, разглядывая обстановку. «Либо денег и впрямь немерено, либо экономить не умеет». Пройдя еще пару шагов, оценила комоды из дорогих пород дерева и фарфоровые напольные вазы, инкрустированные драгоценными камнями. Повернулась, чтобы позвать крота, но замерла. На стене от самого пола и до потолка располагался портрет. И на нем была я, точно я, со всеми родинками, тоненьким шрамиком у виска, с едва заметным неровным ростом волос на лбу, с чуть припухлой верхней губой и крохотной мимической морщинкой возле левого глаза. Это была я, та самая я, которая всегда отражалась в зеркале. Да быть того не может, этого просто не может быть. Что не может быть? Никак притомилась госпожа. — Значит, не мешает отдохнуть, — раздался позади голос крота. Он потряс меня за плечо, приводя в чувство. — Выделите комнату старому другу. Рядом со своей, если можно. Горничные хихикнули, а я удивленно возрилась на бродягу. — Около моей? Вплотную, дверь к двери. Он демонстративно зевнул. «Эй, служаночки, покажите, где хозяйская п о ч е в а л ь н я а то ноги вытянуть охота сил нет!» Девицы вопросительно взглянули на меня, спрашивая разрешение. Я медленно кивнула, а потом закивала активнее. Поняла, чего именно добивался крот. «Ну, конечно, не может же хозяйка не знать своей спальни! Плутать по дому нехорошо, а таким нехитрым способом горничные выведут нас прямиком к цели». «Целый день в дороге. Устали оба», — подтвердила я, взмахом руки посылая горничных вперед. Спальня располагалась на третьем этаже. Крот подмигнул и вошел в соседнюю, уводя за собой любопытную прислугу. Я же распахнула дверь в хозяйскую обитель. Прелестная комнатка радовала взор. Ничего безвкусного, ничего ужасного, ничего шокирующего. Все чинно и благородно. «В принципе, очаровательно», — резюмировала я, рассматривая обстановку. «Тот, кто здесь обитал, определенно имел понятие о стиле. И если комната действительно моя, что ж, вкус у меня отменный». За окном светило солнце, часы отбили три часа дня, а сквозь закрытую дверь послышался торопливый топот прислуги. Прибытие хозяйки их явно огорчило. «Без пригляда жизнь куда беззаботнее». Скинув шляпку, я подошла к белоснежному столику, на котором к р а с о в а л о с ь раскидистое зеркальное трюмо. Столешница сплошь была заставлена всякими склянками и баночками. Отвинтив крышку с одной из них, осторожно принюхалась. Запах показался знакомым. Я прошлась по комнате, Дотрагиваясь до мебели, штор, подушек, присела на кресле, прилегла на кровати постоянно прислушивалась к ощущениям, пытаясь понять, жила раньше здесь или нет. Большинство вещей воспринимались чужими, но некоторые... Я закусила губу, разглядывая вид из окна. «Мне это однажды снилось», — прошептала озадаченно, прислоняясь лбом к прохладному стеклу. «И сад и яблоня». и даже красная скамейка, что виднеется за теми кустами. Но как такое возможно? Я вернулась к трюмо и долго рассматривала себя в зеркале. Попаданка или потерявшая память герцогиня. Отражение не давало подсказок, заставляя принимать решение самостоятельно. В дверь постучали. «Войдите!» — откликнулась я. «Не занята!» — крот заглянул в спальню и присвистнул. оглядывая обстановку. «Моя комната тоже роскошная, но у тебя сам король почувствует себя нищим. Это что, розовое дерево?» Он подошел к кровати и постучал пальцем по изголовью. «Недурно». «Да, неплохо». Я указала на столик. «И сюда посмотри. Белый, как снег, но вроде не крашеный». Крот вновь присвистнул. «Красота! Если найдем, кто сделал, Сможем разузнать, откуда дерево взяли для изделия. Как думаешь, твое герцогское достоинство позволит поделиться именем мастера с простыми лавочниками? Прекрати так шутить. Ты чего? Он сел на кровати и похлопал рядом с собой. А ну-ка, иди сюда и поведай. О чем думаешь? Кажется, ты совсем запуталась. Что очень странно, потому как, по моему разумению, именно сейчас все стало на свои места. Я закрыла лицо руками, потерла глаза, вздохнула и послушно села рядом. — н о поинтересовался Крот, — в чем дело? — Во всем. Это не моя жизнь. — А чья же щ е Не знаю. Но я не чувствую себя герцогиней. Я... Это просто я. — Ясно. — бродяга поскреб затылок. — Ты же понимаешь, что Алиё сама проводила ритуал. Она самостоятельно завела тебя на поляну, погрузила в сон, провела необходимые действия, а после разбудила. Она ни на мгновение не сводила с тебя глаз. Ты София Кейтлайн, без сомнений». «Уверен?» – я внимательно посмотрела на мужчину. «Уверен», – ответил он. «Другой такой не существует». Ужинали мы вдвоем. Крот поначалу пытался отвлечь меня от хмурых мыслей, а потом махнул рукой и перенес все свое внимание на жаркое из зайца, поданное расторопными служанками. Я же почти не ела. Задумчиво ковырялась вилкой в т а р е л к е и разглядывала пейзаж за окном. В нем как раз виднелись главные ворота и часть улицы. Поэтому совсем неудивительно, что подъезжающий экипаж я разглядела еще до того, как тот остановился. «Это экипаж Рынье». «Что?» – переспросил крот, прожевывая пищу. «Это экипаж Рынье, он приехал!» Я вскочила. Сердце забилось, как бешеное. «Куда собралась?» – бродяга отхлебнул из хрустального бокала. «К нему бежишь или от него?» «Еще не знаю». ю н о так определяйся скорее. Ежели приехал, стало быть, причина имеется». Я прижала руки к груди, пытаясь утихомирить взволнованные чувства и... Глубоко вздохнула. — Я боюсь. — Боишься? — Понятно. Дело твое, конечно, но вы все еще помолвлены. Не забыла? Между делом заметил Крот, вновь принимаясь за жаркое. Просто уточняю, вдруг запамятовала. Пальцы тут же задрожали. Я укоризненно взглянула. на посмеивающегося бродягу и, фыркнув, направилась в комнату. Встречать жениха следовало при полном параде. Уж если крот утверждает, что стерва Кейт Лайн во время ритуала была лишь одна, значит, так тому и быть. Второй герцогини не существует. А уж я это, лишенная памяти или душа и намерянки, немыслимым образом притянутое в сие бренное тело. История умалчивает. Впрочем, меня такие нюансы уже не беспокоили. Как однажды сказала Алиё, магия способна на такие диковинные выверты, что ничему удивляться не приходилось. Я была богата, известна, родовита и пользовалась знаниями обоих миров. Осталось не уподобляться прежней спесивой гордячке, а направить приобретенные деньги и влияние на благо. Единственное, что меня тревожило, наличие жениха, и именно в это событие я сейчас хотела внести ясность. Забежав в спальню, первым делом распахнула шкаф и оценила богатую палитру нарядов. Хотелось выглядеть по-особенному представительно, дабы не ударить лицом в грязь, перед серыми очами графского наследника. Выбрав атласное платье глубокого, василькового цвета, я покрутилась перед зеркалом, убедилась, что оно сидит как влитое, и принялась за прическу. Через несколько минут в комнату постучалась горничная. «Госпожа Кейтлайн, к вам господин Ренье пожаловал», сообщила она, с любопытством наблюдая за моими попытками уложить непокорные локоны. «Сейчас буду», — кивнула я и обернулась. «Поможешь справиться с волосами. Нужно что-нибудь аккуратное и элегантное». «Конечно, госпожа Кейтлайн! Я же всегда вас причесывала!» Быстрыми движениями она подняла пряди наверх, закрепила несколькими шпильками, украсила искусственным цветком с крохотными аметистами и отошла на шаг, чтобы оценить усилия. «Готово!» «Прекрасно!» Я встала. «Просто изумительно! Спасибо! Ты большая мастерица!» Горничная замерла, с недоверием воззрилась на меня и, немного засмущавшись, нерешительно ответила. «Спасибо! Ничего сложного!» Пролепетав еще что-то, она бросила на меня еще один озадаченный взгляд и выбежала из комнаты. Я поморщилась. Видимо, прежняя герцогиня была слишком нелюбезна. раз обыкновенная благодарность вызывает удивление у местной челяди. Порывшись в ящике стола, обнаружила шкатулку с драгоценностями, примерила браслет и очаровательное колье все с теми же аметистами. Анри Ренье ждал в гостиной, как и полагалось гостю, появившемуся без предупреждения, но как жениху хозяйки, ему предложили чай, и к моменту, когда я спустилась, Уже успели выставить на крохотный столик под нос с сервизом. Крот сидел рядом с гостем, пытаясь его развлечь. «А вот и с о ф ь я пришла!» С облегчением воскликнул бродяга, вставая. «Не буду мешать разговорам!» Он прошел мимо и быстро шепнул. «Не прибей ненароком, а то замуж выходить будет незакого!» «Не переживай, одна не останусь!» Так же тихо ответила я и обратила взор на посетителя. «Добрый вечер, господин Ренье! Не ожидала вас сегодня увидеть, тем более так далеко от Беруза. Какими судьбами?» Ренье медленно поднялся, всегда собранный и спокойный. Сейчас он был напряжен и, сколько бы ни пытался это скрыть, не сумел. «София!» — произнес он, всего лишь одно слово, а у меня уже пересохло во рту и по спине пробежали мурашки. «Вы хотели поговорить?» Поинтересовалась я, пытаясь придать интонациям безразличия, но так же, как он, не смогла обмануть. Голос дрогнул, выдавая остроту и накал момента. — Не мог находиться в Берузе, пока вы здесь. Рынье подошел почти вплотную. Нужно все решить раз и навсегда. — Сейчас? — Именно сейчас. Его глаза превратились в кипящую стальную лаву. Выплескивая наружу тревогу и смятение, затягивали в водоворот страстей, заставляя забыться, но я была слишком рациональна, чтобы вот так просто отдаться чувствам. Вы меня обманули, едва слышно напомнила я. Очень жестоко поступили и готов молить о прощении. Рынье осторожно дотронулся до моей руки. Я виноват, но если бы вы знали правду, поняли бы, что вина лишь в молчании. Я хотел все рассказать, даже пришел в лавку, где вы трудились продавцом, собирался вернуть вас обратно домой и не смог. Почему? В тот момент вы были такой настоящий. Он пробежался пальцами по ладони и вновь замер, искренний. Не кичились происхождением, не истерили по поводу непонравившегося подарка к помолвке. Вы были счастливы. Просто перед этим я ночевала на улице и чуть не оказалась на виселице. Дегре буквально вырвал меня из рук стражника, дал работу и крышу над головой, — поведала я. Ренье склонил голову. — Не знал. София, вы можете возненавидеть меня. Имеете право, но прошу, выслушайте. Позвольте объясниться. — Зачем? Вам неприятно герцогиня Кейт Лайн, а ей, то есть мне, «Мне были не нужны вы. Разве что-то изменилось?» Я искала его взгляда, но... Рынье по-прежнему стоял с опущенной головой. Светлые пряди упали на лоб, дыхание стало тяжелым. «Изменилось», — сказал он. «Я на самом деле был не в восторге от предстоящего брака, но прекрасно понимал, что если король захотел нас соединить, т о разрывать помолвку не следует. Тем более этот союз мог стать довольно выгоден и для вас и для меня. Я смирился. Но ваши слова... Вы сказали, что ни один граф не достоин даже вашего мизинца, не то, что тело и сердце. Признаюсь, эта фраза сильно задела. И ваши угрозы, о б е щ а н и е разорить всю мою семью. София, вы тоже были жестоки. Быть может, я тогда шутила? предположила я. Рынье усмехнулся, вытащил из кармана, чуть помятое от частого перечитывания письмо, и протянул его мне. «Поверьте, это не пустые слова», — сказал он. Я развернула л и с т и узнала собственный почерк, едва ознакомившись с первыми фразами, уже поняла, что там написано. «Что могу сказать? Угрозы действительно были внушительные и неприятные. Ничего из этого не помню». Я сжала бумагу в кулаке, но, должна признаться, я бы за подобное мстила долго и изощренно. Отец никому не сообщил о ритуале. Рынье, наконец-то, взглянул прямо в глаза. Все организовал сам. Антуан догадался почти сразу, а я н намного позже, всего за день до нашей первой встречи. Он крепче сжал мою руку. Пытался разглядеть в вас ту невыносимую девицу, которую знал, но не сумел. Вы изменились. День за днем я наблюдал непостижимые метаморфозы. Раскрывал вас с другой стороны. Обнаруживал такие детали характера, о которых раньше и подумать не мог. Боролся с возникающей симпатией и проиграл. Я не оправдываюсь и не прошу простить. Я виноват, но, пожалуйста. «Дайте шанс». «Шанс на что?» Я рассматривала его лицо и ждала ответа. «Старого графа, з а т е и в ш е г о все это дело, не смогу простить еще долго. Антуана вообще никогда». А самого Ренье с ним все было намного сложнее. Слишком близко общались последний месяц. Я могла его хорошо узнать и понимала. Этот сложный, неоднозначный мужчина действительно раскаивался. — Шанс на что? — настойчиво повторила я. — Не разрывайте помолвку, — попросил он. Его сердце билось, как сумасшедшее, хотя Ренье ничего не делал, только смотрел. Просто стоял и смотрел. Она точно нужна вам, без сомнения. Вы сказали в любви главное доверие. Я готов его заслужить. Мужская рука, так осторожно касавшаяся моей ладони, скользнула вверх. пробежалась по предплечью и остановилась на щеке. «София, вы стали дороги мне. Я не готов вас потерять». Он подался вперед и прикоснулся к губам легким, ласковым поцелуем. Раз, второй, третий. И так же быстро отстранился, давая возможность выбрать самой, какого будущего хочу. Рядом с этим мужчиной или в отдалении? Я решила обо всем поразмыслить позже, а пока... Просто наслаждаться моментом. В этот раз наши губы встретились намного увереннее. Рынье целовал с такой страстью, такой силой, что, казалось, никак не мог насытиться. Я полностью потерялась в прикосновениях крепких рук и жарком дыхании. Он не торопил, позволяя сохранять контроль. Но, боже мой, как же мне хотелось именно сейчас полностью отдаться эмоциям. София! шептал он вновь и вновь. «София!» А я растворялась в звуках его голоса и ни о чем не думала, ни о проклятом ритуале, ни о низком поступке его папаши, ни о предательстве знакомой с детства Алиё. Все, чего хотелось, доверять Рынье и не сомневаться в правильности предстоящего решения. Никогда! «София!» В очередной раз сказал он, и на миг оторвавшись, взглянул прямо в глаза. — Отныне и навеки только моя. — Дай время подумать. — Клянусь, в нашей жизни больше не будет недосказанности. — Понимаю, — тихо ответила я, — и все же прошу немного времени. — Хорошо. Рынье вновь пленил мои губы и отпустил лишь через несколько минут. Отошел на два шага, криво улыбнулся и, поправив чуть сбившийся шейный платок, отвесил официальный поклон. «Тогда я, Анри Ренье, наследник рода Ренье, еще раз официально прошу вашей руки, госпожа Кейт Лайн». Чуть растерявшись, я быстро сообразила подходящий ответ. «Я, София Кейт Лайн, глава рода Кейт Лайн, обязуюсь основательно подумать и дать ответ через неделю». «Неделю?» «Именно такой срок мне необходим». Мужчина помрачнел. «Как скажешь. Тогда прощаюсь, не буду мешать». Вынужденно согласился он. «До свидания», — ответила я с легкой улыбкой и, спохватившись, добавила. «Чуть не забыла. Я хотела бы увидеться с твоим отцом». «Зачем? Он в отъезде». «Но ты же имеешь с ним связь?» «Имею, конечно, но...» «Ты ведь понимаешь, что я не могу оставить просто так то, что он сотворил». Я прищурилась. Как бы хорошо я н и относилась лично к тебе, твой отец принес мне много неприятностей. Я прекрасно осознавала, как он себя чувствует. Хороший и почтительный сын оказался на перепутье между мной и собственным отцом. Но именно сейчас этот выбор имел большое значение. Кто дороже? Ренье думал недолго. Что ж, ты в своем праве, София. Встречу устрою. пообещал он, решительно вскидывая подбородок. «Благодарю», – тихо ответила я, подходя ближе и оставляя на его губах еще один поцелуй. «Последний на сегодня». «До встречи через семь дней!» Герцогиня Кейт Лайн. Как же непривычно думать о себе в таком статусе, но отторжение имя не вызывало. Значит, все в порядке. Оставшись одна, я еще раз осмотрелась, перемолвилась парой слов с пробежавшей мимо прислугой, чем вызвала очередную порцию удивления с их стороны. А потом решила осмотреть дом. Должна же хозяйка знать, что и где. Положившись на интуицию, направилась вдоль коридора, приоткрывая каждую встречавшуюся по пути дверь. Таким образом обнаружила малую гостиную, гостиную побольше, Голубую комнату для приема гостей, Алую комнату для чаепития, Желтый музыкальный зал с огромным роялем, Лиловый зал для духовых инструментов, Зеленый бальный зал с зеркальным потолком И крошечную алебастровую комнату для приватных бесед. Либо я очень гостеприимный человек, Либо просто некуда девать деньги. На моем лице наверняка было написано сильное изумление, Так как один из лакеев проходящих мимо услужливо поинтересовался не случилось ли чего не растерявшись тут же с х в а т и л его за руку и пожаловавшись на внезапную головную боль велела сопроводить до рабочего кабинета какого из трех не моргнув поинтересовался он до того где провожу больше всего времени вам ли не знать поджав губы выдала я надеясь что это сработает боже а на что мне три кабинета Судьба была сегодня щедрой. Лакей безропотно повел в нужное помещение. Едва дверь распахнулась, стало очевидно, что кабинет оказался тем самым. На столе стояла черно-золотая шкатулка, точно такая же, какую я видела у Рынье. Выпроводив лакея, медленно взяла шкатулку в руки. Что она принесет на этот раз? Не приведи, Господи, еще какие-нибудь тайны обнаружатся. Хватит с меня потрясений. Достав ключик, легко провернула его в замочной скважине и, собравшись с духом, чуток приоткрыла крышку. Внутри оказались три миниатюрных портрета Анри Ренье. Их писала, конечно, не Дарина, но тоже вполне приятная техника. «Все-таки мой жених очень хорош собой», пробормотала я, вытаскивая изображение и рассматривая со всех сторон. «Грех такого упускать!» Вытащив последний портрет, нащупала на дне что-то еще, подцепила кончиком ногтей и... «Дневник Софии Кейтлайн?»